Глава 12. Актриса Снегина Есть много способов борьбы с вселенским унынием, но самое лучшее для женщины сделать идеальный макияж и надеть красивое платье. Так думала Леонелла, когда сидела утром у зеркала и смотрела на свое отражение. Вдоволь налюбовавшись темными глазами, она провела щеткой по волосам. Постепенно живая пригладила брови и похлопала припухшие скулы пальцами. Нанесла на лицо тонкий слой тонального крема и припудрилась. Дальше в ход пошли румяный и коричневый карандаш для подводки глаз. Наперекор серого сентябрьскому дню и беспросветной тоски Леонелла надела красное платье и сверхмодные ботильоны на шпильке. Как только она вошла в репетиционную комнату, к ней обратились все взгляды присутствующих. Она была тоненькой и прямой, как натянутая струна, тронь зазвенит. Во взглядах мужчин читался интерес, женщины завидовали, и только магит посмотрел на нее с недоумением и легкой досадой. — Я не опоздала? — Леонал двинулся к своему месту и, высевшись, кивнул на пустующий стол. — А где же Строков? — Он на допросе, — со значением ответил ей Магит. — В следственном управлении, — предположила она. — В соседнем кабинете, — уточнил Виктор Харитонович и оглядел артистов. — Теперь, кажется, все в сборе. Начнем с первого действия. Астрова сегодня читает Мезенцев, няньку Вера Петровна. — Позвольте. — Петрушанская повернула голову и пригнулась к столу, чтобы лучше видеть лицо Магита. «Почему не я?» «Сегодня эту роль читает Вера Петровна. Повторить вам еще раз?» «Зачем же?» Зинаида Лареновна раскрыла сумочку и сунула туда свою роль. «Одного раза достаточно». Она встала и направилась к выходу. «Я вас не отпускал», — крикнул а «Обойдусь без вашего разрешения», — ответила Петрушанская, выйдя из комнаты, и хлопнула дверью. Виктор Харитонович перевел взгляд на жену, словно упрекая. «Вот видишь, все так и вышло». Однако на Петровна взгляд не подействовала она, полистала роли и спросила английским голосом. «С какой фразы начинаем?» «Кушай, батюшка», — грустно сказал магит. «Кушай, батюшка», — повторила Вера Петровна. «Чего-то не хочется», — ответил Емезенцев. «Может, водочки выпьешь?» «Я не каждый день водку пью. К тому же душно. Нянька, сколько прошло, как мы знакомы?» «Здесь пауза», — громко сказал магит, обращаясь к Мезенцеву. — Читайте текст. Там черным по белому написано. — Пауза. — Ну, хорошо, — согласился тот. — Пауза, так пауза. — А теперь скажите, почему остров молчит, прежде чем спросить у няньки, как долго они знакомы? — Вероятно, пытается вспомнить, — предположил Мезенцев. — Вы оцениваете происходящее по первому впечатлению. Скользите по поверхности. Снимите поверхностный слой, вам откроется истина. — Ну так скажите, если знаете, зачем из каждой мелочи делать загадку. Это к моей за год не кончим. — А это не мелочи, далеко не мелочи, — громко сказал Магин. — У Чехова вообще мелочей нет. В его словах и в том, как расставлены паузы, скрываются важные смысловые акценты. — Я думаю, Астрову просто скучно, и он не знает, о чем еще говорить, — сказал Мезенцев примирительным тоном. — Астров увлечен Еленой Андреевной. Неужели не ясно? Он ходит, ходит, говорит, говорит, а сам только и думает, когда Елена Андреевна вернется с прогулки. Магит выразительно указал глазами на Леонел. «Когда среди деревьев мелькнет ее кружевное платье. Пауза в разговоре Астрова с нянькой из-за того, что он думает о Елене Андреевне. Я понял вас. Продолжаем?» Читка продолжилась, и Магит выстроил дальнейшую очередность сцен. Сообразив, что до нее дело дойдет не скоро, Леонелла стала из рассматривать Зорькину. Ее облик был юным и трогательным, но глаза выдавали цепкую особу с заточкой на достижительность. Когда начали читать сцену с участием Анжелины, Леонелла окончательно убедилась в том, что ко всему девица бездарно. Здесь следовало дать должное костюмерше Тамаре. Ее умозаключение имели под собой твердую почву. Особенно неприятным для лионелы явилось продолжение любовной сцены Елена Андреевна и Астрова. Она хоть и была недолгой, но вызвала внимание творческого коллектива. По счастью, Магит отказался от мизансцен, сказав, что на этом этапе для него важнее смысл и интонации. Лионелло и Мезенцев сидели рядом и читали свои реплики. — Ну, довольно. Наконец, уходите, — сказал Лионелло. — Вы забылись? — Говорите же, говорите, где мы завтра увидимся. — Ты видишь, это неизбежно. Нам надо видеться, — сказал Мезенцев. Магит прочитал авторскую ремарку. В это время входит Вайнинский с букетом роз и останавливается у двери. «Пощадите! Оставьте меня! Нет!» — прочитал свой текст Лионелла. «Приезжайте завтра, в лесничество, Часам к двум. Да? Да? Ты приедешь?» В полном соответствии с ремаркой автора Мезенцев обнял Лионеллу за талию. «Пустите!» Восклицание было паролено, но то, что Леонелла сделала потом, оказалось полной анархией. Она размахнулась и врезала Мезенцеву по физиономии. Все громко ахнули. «Ну, все», — тяжело бронил Магит. Неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы в комнату не вошли Митрошников и Строков. Их появление ослабило накал, и Магит не решился продолжить фразу в присутствии следователя. Но лионела вполне представляла ее окончание. «Возвращаю Платон Васильевича и забираю лионелу Павловну», — доброжелательно сообщил Митрошников. «Забирайте». С чувством сказал магит. — И большое вам за это спасибо. Митрошников проводил Лионеллу в соседнюю комнату. Войдя туда, она увидела невзрачного человека, перед которым на столе лежали какие-то документы. — Кто это? — спросила Леонелла, понимая, что событие развивается по сценарию Венявского. Это ваш адвокат, — сдержанно проронил Митрошников. В его присутствии я допрошу вас в качестве обвиняемого. — У меня есть адвокат, и вы это знаете? — Веневский ознакомился с делом и был таков. Уверен, что в ближайшее время он не появится. А я ждать не могу. Митрошников выложил на стол бумагу. Вот постановление о привлечении вас в качестве обвиняемой. Ознакомьтесь. Леонала пробежала глазами текст документа и, подняв глаза, сообщила. Я отказываюсь. Это уже от вас не зависит, — криво усмехнулся Митрошников. — Дайте мне чистую бумагу. Зачем — Зачем? — удивился он. — Буду писать отказ от вашего адвоката. «Он не мой, он ваш. И вот вам совет. Чем быстрее вы... Дайте бумагу!» Прервала его Леонелла и достала из сумочки образец заявления, которым ее снабдил Винявский. «Да вы, я вижу, подготовлены!» Обескураженно проронил Митрушников и выдал ей несколько листов чистой бумаги. «Чем обоснован отказ?» «По закону я не обязана это разъяснять», — твердо заявила она. «Ну-ну, пишите. Он и адвокат терпеливо ждали, пока Леонелла напишет три экземпляра заявления. После того, как она закончила, Митрошников забрал себе один экземпляр, а на втором поставил отметку и роспись. Леонала протянула адвокату третий экземпляр заявления, но тот замахал руками, отшатнулся и спросил у Митрошникова. — Я могу идти? Идите", — Идите, зло ранен следователь. Адвокат ушел, и Леонала выжидательно посмотрела на следователя. — Что дальше? — Завтра в 10 часов жду вас и вашего адвоката в своем кабинете, — сухо ответила. Будете допрашивать? На этот раз в качестве обвиняемой немного помолчав Леонид спросил другим сочувственным тоном Геннадий Иванович, зачем вы все это делаете? Да вы словно жалеете меня, усмехнулся Митрошников. А вам впору жалеть себя. Вы знаете, что я ни при чем. Откуда мне это знать? – сказал следователь. Постановление о смене статуса, вынесенное из-за вновь открывшихся обстоятельств, отпечатки пальцев на крепеже. Если бы только это. Не врите. «Больше у вас ничего нет?» – усмехнулся Леонела. «Не вам об этом судить». «Лучше выясните, кто вызвал Кропоткину на подмену». «Это бессмысленно. Вы даже не знаете, кого на самом деле собирались убить», – проговорила она. «Не в вашем положении меня поучать», – огрызнулся Митрошников. «Займитесь лучше собой и разрешите Винявского. Завтра в десять утра жду вас двоих». Остальную часть дня Леонела провела в репетиционной комнате без особенной пользы. Ее сцену с Соней Магит отменил. В процессе читки он принципиально не замечал Лионеллу, как будто дал себе слово на нее не смотреть. Леонелла надеялась, что по окончании читки Магит попросит ее задержаться, но этого не случилось. И она вместе с Верой Петровной отправилась на примерку костюмов. Вера Петровна Магит провела ее через кулуар, в котором Лонелла до этих пор не бывала. Там на стенах висели портреты актеров трупы. Задержавшись, Леонелла нашла фотографии Петрушанской, Строкова, Мезенцева и даже Зорькиной. — А где же ваша фотография? — спросила она. Вера Петровна указала рукой. — Там, в конце стены, у двери. Увидев на фотографии плотную румяную девушку со остромодной прической, Леонелла сильно удивилась. — Это вы? — Там же подписано, — улыбнулась Вера Петровна, и в ее голосе послышалась скрытая гордость. — Когда-то и я была красивой и молодой. «А это кто?» Леонелла подошла к фотографии темноволосой девушки с тонкими чертами лица. «Это Раиса Снегина!» «Какая удивительная красота! Вот кому бы играть, Соня!» — сказала Леонелла. «Идемте, не то опоздаем!» — поторопила ее Вера Петровна и быстро зашагала в сторону костюмерной. Костюмерша принесла из швейного цеха костюмы. Вера Петровна примерила серую юбку и пеструю кофту на выпуск. Оглядев себя в зеркале, поинтересовалась. «Мой паричок готов?» «Спросите у пастижеров. «Я бы предпочла только платок». «Ну так откажитесь от парика». «А что будет на Петрушанской?» «У нее будет парик». «Тогда пусть сделают мне». После примерки на выходе из костюмерного цеха Вера Петровна столкнулась с актрисой Зорькиной и намеренно толкнула ее плечом, буквально впечатав в дверной косяк. Переглянувшись с Тамарой, Леонелла уступила Зорькиной очередь на примерку. «Что это с Верой Петровной?» — спросила Тамара. — По-моему, она меня не взлюбила, — ответила Зорькина. — За что? — Не знаю. Анжелина надела скромно темно-синее платьице, и Тамара как следует подогнала его по фигуре. Когда Зорькина ушла, и наступил черед Леонела, она проронила. — А вы были правы. — В чем? — уточнил та. — Когда в прошлый раз вы говорили с Петрушанской про Зоркину. Ах, это! Тамара забрала лишнюю ткань на платье Леонела и подколола ее булавкой. «Зорькина — полная бездарь. Роль Снегурочки в новогодних утренниках. Вот ее уровень». «А между тем в труппе театра есть много интересных актрис», — заметила Лионелла. «Кого-то конкретного вы имеете в виду? Например, Снегину Раису. Она хорошая актриса». «Была», — тихо оборонила Тамара. «Что значит «была», — насторожилась Лионелла. «То и значит, что Снегина давно умерла. Насколько давно? Больше 20 лет назад. Значит, умерла молодой». Да, Тамара сделала последний стежок и сообщила. Можете раздеваться. Подождите. Леонел, не раздеваясь, села на стул. Она чем-то болела? Да кто ж ее знал. Мне кажется, вы чего-то не договариваете. Почему именно я? Спросите любого, вам скажут. Мы с вами говорим, а чего бы вам не рассказать. У меня много работы. Тамара заставила Лионеллу встать и стянул с нее платье. Можете одеваться. Надевая свою одежду, Леонел думал о том, как продолжить начатый разговор. «Ее убили?» «Не имется же вам!» – раздраженно вскрикнул Костюмерша. «Смерть была очень странной. Пожалуйста, расскажите». Ее нашли замерзшей на крыльце его служебного входа. На улице стояли рождественские морозы. Утром охранник открыл входную дверь и обнаружил на крыльце заиндевевший труп Раи Снегиной. «Как странно!» Тамара собрала костюмы, взвалила их на плечо и направилась к двери. До свидания.